Глава шестнадцатая Эль предстояло жить в общежитии для одиноких гильдейцев А глава местной гильдии магов должен был отправить кого-то, чтобы встретить её и проводить до места. Однако в толпе было невозможно кого-то рассмотреть. Напрасно Эленор попыталась перейти на магическое зрение, чтобы издалека узнать встречающего. От разнообразия людских аур пестрило в глазах. Ауры магов также угадывались то там, то здесь. Несколько белых, двое чёрных. Но и те, и другие не похожи, чтобы кого-то ждали или искали. Один из белых прокатил увесистый чемодан мимо, едва не проехавшись колёсиками прямо по её ногам. «Чёрте что!» — пробормотала Эль и оставила это неблагодарное занятие. Не бросят же её на пристани в самом-то деле. Поэтому, опустив тяжёлую сумку у своих ног прямо на пыльные доски, она присела на корточке рядом и извлекла из кармашка перо и бумагу. «Я на месте, всё хорошо, вокруг лето, люблю вас», — написала коротко и сразу же отправила отцу. Ответ прилетел прежде, чем она успела убрать перо обратно. «Развлекайся», — отреагировал лорд Викандер одним единственным словом. Эленор оценила ни нотаций, ни предостережений. Отец обещал дать ей свободу и держал слово. Тоска по дому вдруг стала такой сильной, что Эль чуть было не начала писать в ответ «спасибо», но вовремя осадила себя и убрала такие письменные принадлежности в сумку. Снова выпрямилась в полный рост и осмотрелась. К счастью, толпа на пристани значительно подела Взгляд зацепился за миниатюрную девушку в светлом платье в мелкий цветочек. Короткие рукава-фонарики, открывающие вид на тонкие изящные руки, лёгкие тканевые туфли, никакой кожи, счастливица и аккуратная соломенная шляпка, подвязанная под подбородком синей шёлковой лентой, в цвет узору на платье. Аура девушки светилась ровным светом белого мага среднего уровня Дара, при этом ни в её руках, ни подли неё не обнаружилась багажа. А сама незнакомка стояла к эльбокам и, приподняв подбородок, явно кого-то высматривала, время от времени привставая на носочки и поворачиваясь в разные стороны. «Кажется, она...» Эленор вздохнула, готовясь к первому знакомству, подхватила с досок свою сумку, забросив на плечо, и уверенно шагнула навстречу. «Здравствуйте, я елена Кардинес». Выдала она на одном дыхании, точь-в-точь, точь, как репетировала в каюте. «Вы за мной?» Девушку звали Инесса Лоуфорд. Ей недавно исполнилось 23 года. Не замужем, детей нет, уровень дара — четвёртый. Вот уже три года она работала в Гильдии магов, ходила в патрули совместно с тёмными коллегами, и жила в общежитии для одиноких гильдийцев, удачно воспользовавшись служебным положением и избежав из-под гиперопеки матери, у которой, благо, осталось ещё пятеро младших детей. Всё это славоохотливая новая знакомая вывалила на элинор буквально в первые минуты знакомства. «Кстати, можешь звать меня Инни», добавила она, дружелюбно улыбаясь. «Мы ведь почти ровесницы и теперь соседки». «Тогда меня просто Эль». элинор выдохнула с облегчением, что не придётся лишний раз привыкать к своему псевдониму, и с удовольствием пожала протянутую ей ладонь. «Тебе нужно будет купить шляпку?» тут же выдала Инне, нахмурив светлые брови и пройдясь по облику Эль придирчивым взглядом. Знала бы она, что творилось в этот момент в её сапогах? «И переодеться», — с чувством согласилась Элинор. Рассмеявшись, Инесса подружески, совершенно неформально толкнула её плечом в плечо. «Привыкнешь? Пойдём». И, не дожидаясь реакции, поспешила к уходящей от пристани узкой дороги, ширины которой едва ли хватало, чтобы по ней могли разъехаться два экипажа. К слову, прямо сейчас на ней застряли, сцепившись краями, две крытые повозки, намертво заблокировав проезд для другого транспорта. «Пешком?» — удивилась Эль, бегом догоняя будущую соседку. Та даже притормозила от удивления и уставилась на Эленор, как на блаженную из дома презрения «Конечно, тут всего часик ходу». «Пусть избалованные богачи ждут, пока рассосётся пробка», — кивнула в сторону застрявших повозок, извозчики которых отчаянно спорили о том, кто из них прав. «А мы ножками, ножками, по-простому». Весело подмигнув новой знакомой, мол, догоняй, девушка бодро зашагала по обочине. «Избалованные богачи, значит?» — возмутилась про себя леди Эленор Викандер, воинственно прищурившись. «По-простому, так по-простому». И в очередной раз, поправив впивающийся в плечо ремень сумки, поспешила за своей провожатой. Подумаешь, жара. Подумаешь, одежда не по сезону. Подумаешь, тяжёлая ноша. Подумаешь, дорога, идущая в гору. Не отставай, заблудишься, поторопила Инесса, обернувшись через плечо и весело подмигнув. И без паузы стоило Элинор с ней поравняться: "У нас тут рай, правда?" При этом девушка глубоко вздохнула и расплылась в улыбке от удовольствия, сдвинув шляпу со лба и подставляя лицо солнечным лучам. Эль попробовала последовать её примеру, но тут же закашлялась от дорожной пыли. «Привыкнешь!» — уже второй раз пообещала ей Инни и ускорила шаг. Эленор оставалось только закатить глаза, пока никто не видит, и поспешить следом.